Глава 9. Карл Великий. Когда книга создавалась в монастыре, древние рунические символы переплетались с христианскими молитвами. Но было нечто большее, чем просто слова. Маленькая золотая вставка, украшающая переплет, содержала золото, которое когда-то было частью римской броши. Веками это золото сохраняло в себе силу, которая оставалась невидимой для тех, кто работал с ним. Но каждый, кто касался книги, чувствовал эту энергию. Монахи, возможно, не знали, что на поверхности книги есть частица древнего артефакта. Но сила внутри не исчезла. После бурных веков, когда варварские королевства сражались за господство на руинах Западной Римской империи, Карл Великий стал символом Возрождения. Его правление было устремлено к созданию новой цивилизации, основанной на христианской вере, культуре и образовании. Карл был не только воином, но и реформатором, стремившимся объединить Европу под одной короной. И в этом ему помогали монастыри, центры знания и религиозной власти. Я был среди этих древних стен. Книга, созданная в одном из монастырей Франкской империи, в себе несла больше, чем просто священные тексты. Она была написана не только на латыни, но и украшена древними руническими символами, пришедшими из языческих времен. Монахи, которые работали над ней, знали, что эти символы несут в себе древнюю силу, и скрывали их под словами молитв. Эта книга путешествовала по разным монастырям, передаваясь от монаха к монаху, каждый из которых вносил свой вклад в ее создание. Каждый новый владелец книги чувствовал ее силу, но не каждый понимал, откуда она исходила. Монастыри были не просто местами молитв, они были центрами знаний. И это знание было не только христианским. Один из монастырей, где я оказался, был построен на месте древнего языческого святилища, окруженного густыми лесами. Монахи этого монастыря знали, что древние духи этих земель не исчезли с приходом христианства. Они чувствовали их присутствие в тишине ночей, в шорохе деревьев и в тенях, которые ползли по стенам. Аббат монастыря — Человек по имени Григорий был мудрецом своего времени. Он не боялся древних знаний, но также не отказывался от христианских догматов. Он знал, что эта книга скрывает в себе больше, чем просто молитвы, и пытался расшифровать рунические символы, которые были вплетены в текст. Григорий часто проводил ночи за работой, пытаясь понять, Что оставили после себя древние народы, которые поклонялись духам, природы и предкам? Однажды ночью, когда монастырь погрузился в тишину, Григорий сидел при свече, изучая книгу. Звезды на небе сияли ярче обычного, и тени от свечи казались странно длинными. Он открыл страницу, где руны и латинский текст были переплетены так, что, казалось, один скрывал другой». Вдруг он услышал шорох за своей спиной, как будто кто-то прошел мимо. Он обернулся, но никого не было. Тишина заполнила комнату. Но Григорий знал, что это не просто игра его воображения. Он чувствовал, что в этот момент древние силы пробудились. Он вернулся к книге и начал читать вслух один из текстов, написанных рунами. Как только его голос прозвучал в комнате, свет свечи задрожал, и холодный ветер проник в окно, хотя оно было закрыто. В этот момент Григорий понял, что книга содержит не только знания, но и силы, которые могли стать опасными, если они попадут в неправильные руки. Магия древних времен и христианская вера переплетались в этой книге, создавая смесь, которую никто не мог полностью понять. Карл Великий был не только полководцем, но и человеком, который стремился к созданию цивилизации знаний. Он создавал школы, возрождал искусство и науки. Его двор в Ахене стал центром культурного возрождения, где философы, ученые и священники обсуждали будущее Европы. Григорий был приглашен ко двору Карла Великого, чтобы представить свои труды и знания. Он взял с собой книгу, зная, что Карл, несмотря на свою христианскую веру, был человеком, интересующимся древними науками. Император видел в науках и знаниях не только силу, но и путь к укреплению своей власти. Когда Григорий прибыл ко двору, Карл Великий приветствовал его с уважением. Император был высоким, статным человеком, его глаза сияли умом и решимостью. Он вел долгие разговоры с учеными и духовенством, и его слова всегда были полны власти. Но когда он увидел книгу, принесенную Григорием, его лицо стало задумчивым. «Что это за текст?» — спросил Карл, рассматривая страницы, покрытые руническими символами и латинскими молитвами. Это книга, созданная в нашем монастыре», — ответил Григорий. «Она несет в себе молитвы и знания наших предков». Карл Великий долго разглядывал страницы. Его пальцы касались рун, и он почувствовал нечто странное. Словно древние силы пробудились на этих страницах. Он знал, что знания, хранимые в монастырях, были не просто религиозными. Это были древние тайны, которые могли дать власть над людьми и судьбами. Несмотря на глубокую христианскую веру, Карл Великий понимал, что власть часто требует использования тех знаний, которые идут вразрез с официальной религией. Он верил в божественное предназначение, но также знал, что мир, в котором он живет, был полон древних верований, которые могли помочь ему укрепить свою власть. Григорий оставил книгу во дворце, и с этого момента ее начали изучать многие ученые Карла. Они пытались понять, что скрывается за этими текстами, как руны и молитвы могут взаимодействовать, И что за силы стоят за ними? Некоторые из них начинали видеть сны о древних богах, о лесах и реках, которые говорили с ними на языке, которого они не знали, но понимали интуитивно. Одним из таких людей был Алкуин, советник Карла Великого и великий ученый того времени. Он взялся за расшифровку книги, и чем больше он погружался в ее изучение — тем сильнее чувствовал ее магическое влияние. Алкуин был верующим человеком, но даже он начал видеть в рунах нечто большее, чем просто символы. Он начал понимать, что древние народы не просто верили в магию, они использовали ее как часть своей жизни, чтобы контролировать силы природы и судьбу. Алкуин предупреждал Карла Великого о том, что книга несет в себе опасность. Он считал, что такие знания не должны быть доступны людям, особенно тем, кто не понимает их истинной силы. Но Карл был уверен, что знания — это сила, и если они будут правильно использованы, то смогут помочь укрепить его империю. Карл Великий прожил долгую и плодотворную жизнь. Его правление стало символом расцвета новой европейской цивилизации, основанной на христианских ценностях — и древних знаниях. Он создал империю, которая простиралась от Франции до Германии и Италии, объединяя народы и культуры под одним флагом. Но вместе с его величием осталась тень древних сил, которые никогда не покидали эту землю. Книга, хранящаяся в его дворце, стала символом того, что старые верования и магия все еще живы даже если они скрыты под покровом новой религии. После смерти Карла Великого его империя распалась, но его наследие осталось в веках. Монастыри продолжали хранить древние знания, но они также стали центрами христианской веры, которая медленно, но уверенно вытесняла старые магические обряды. Книга осталась в монастыре, скрытая от посторонних глаз, но ее влияние продолжало жить в сердцах тех, кто знал ее тайны.